Не втягивайтесь в ненужные идеология со своими слушателями. Редкий случай, когда ваши слушатели все как один вытягивают шеи и боятся пропустить хоть одно ваше слово. Такое бывает на занятиях с продвинутыми студентами, с аспирантами, с теми, кто понимает, зачем им это надо. Или когда люди специально едут затридивать земельную учебу для повышения профессиональной квалификации, либо для получения степени MBA и надеются, что за этим последует новый виток в их карьере, изменится вся их жизнь. Вот такая аудитория будет слушать вас внимательно и сама откажется от перерывов, лишь бы получить от вас знания. Конечно, при условии, что вы подготовили, действительно интересный и нужный урок. Иначе эти люди всем своим видом дадут вам понять, что вы напрасно тратите их время и найдут для себя более приятные занятия. Эта бублика приятная только тогда, если вы хорошо подготовились, если вы действительно знаете, что да, хотите им дать. Однако бывает и так, что в замечательной группе находится один особенный человек, который почему-то считает, что вы пришли именно к нему и никому более. Этот человек снисходительно и философски относится к тому, что группа давно его тихо ненавидит. Он упивается в возможности показать себя, свои знания, предпочитает общаться с вами напрямую, как будто в зале больше нет никого. Мне такие ситуации складывались частенько, и я не сразу, честно, нашла выход из этого положения. Дело в том, что первые два-три вопроса такого «знайки за знайки» Бывает очень кстати. Как правило, это люди, которые действительно любят учиться и владеют определенным багажом знаний. Иногда даже превышающим ваш. такой тоже бывает. Это тоже нормально. Похвалите его за вопрос. Ответьте на его вопрос, если это не занимает много времени и не нарушает план вашего выступления. Но будьте настороже. Как только такой человек получает возможность прямого контакта с оратором, он начинает претендовать на то, чтобы занять его, то есть ваше место. А вот это уже недопустимо. Мягко, но твердо напомните о тех правилах игры, о которых вы договорились с аудиторией в самом начале. Это будет прямым обращением к залу за поддержкой. Вы обязательно получите. Ни в коем случае нельзя игнорировать вопросы, которые, как вы чувствуете, звучат от имени и по поручению всей группы. Тут не надо жалеть времени, и можно даже что-то изменить в первоначальном плане лекции или тренинга. Но если вопрос интересует только того, кто его задал, надо предложить обсудить это в перерыве или после лекции отдельно. мне недавно был такой случай в школе телевидения Останкина. В зале более ста человек, тема выступления, создания новых телевизионных проектов. Тема сложная, тем более, что публика разношерстная, настолько, что напоминает малокомплектную сельскую школу, где в одном классе и первоклассники, и десятиклассники. Я хорошо подготовилась, то есть у меня были живые примеры на видео, веселая игра с призами, в общем, мой спектакль обещал пройти удачно. Но сразу после вступления какой-то взрослый дядя встал и громко спросил, а что Нина Зверева думает о современном телевидении? например «Что вы думаете о «Доме-2»?» Я секунду помолчала и решила, что вполне подходит вопрос к теме лекции. Я начала отвечать, нарисовала на доске разные типы зрительской аудитории, в том числе такую, которая может с удовольствием смотреть подобное реалити-шоу. Но мужчина меня не слушал вовсе. Кстати, это один из поводов напрячься. Если вам задают вопросы и не слушают, то этот человек сложный, на него должно быть особое ваше внимание. Он с плохо скрываемым раздражением переждал мой монолог и снова спросил, А почему на нашем телевидении коррупция? А почему на работу можно устроиться только за деньги? Публика уже заерзла в креслах. Я постаралась интуитивно понять, можно ли взять ее в союзники. Я рискнула. «Извините», — сказала я, — «это тема совсем другой лекции». Я готова обсудить с вами этот вопрос отдельно, если вы дождетесь финала лекции о продюсировании. Ведь мы сегодня собираемся говорить именно о том, как создавать новые телевизионные проекты. И это полезно знать не только продюсерам, но абсолютно всем членам творческого коллектива, а также тем, «Кто хочет работать на телевидении?» По реакции зала я поняла, что угадала общее настроение и спокойно продолжила выступление. Но мой Глебушка Капустин не успокоился. Он с грохотом отодвинул стул, встал и громко сказал «Чушь!» Я думала, Нина Зверева честный журналист, она такая же, как все. И он вышел, хлопнула дверью. Признаюсь, после такого обвинения справиться с эмоциями очень трудно. Но я понимал что сейчас, именно сейчас, мои слова и даже интонация приведут меня либо к победе, либо к полному провалу. Я удержала паузу и сказала Жалко человеку, у него, наверное, проблемы, пожелаем ему устроиться на работу, обрести позитивный взгляд на мир. А иначе беда. И я плавно перешла к теме команды и к тому значению, которое имеет настроение каждого члена коллектива. Потому что телевидение – командная работа. Это как волейбол, футбол, баскетбол. А тем, кто предпочитает такие виды спорта, как большой теннис или бокс, приходится в чем-то переучиваться. Главная задача продюсера, говорила я, заключается в том, чтобы найти людей, которые будут дополнять и поддерживать друг друга в любой ситуации. После лекции многие подошли ко мне, и каждый хотел сообщить, что этот человек – их полное несчастье. Он мешает слушать все лекции доводит некоторых преподавателей до слез. Но со мной ему не повезло. Хотя сейчас вам я могу честно признаться, что у меня очень сильно стучало сердце, и в этот вечер я долго не могла думать ни о чем другом, кроме как о том, что был человек, который хлопнул дверью и ушел с моей лекции. Как только прозвучит провокационный или просто неожиданный для вас вопрос из зала, не надо пугаться и делать вид, что ничего не произошло. потому что это слышали все присутствующие, а значит, они уже следят с трибуны, на чьей стороне окажется мяч кто забьет гол ворота. И однёд не факт, что они при этом будут болеть именно за вас. Часто активными и неудобными слушателями являются неформальные лидеры коллектива, и от того, как вы будете держать себя с ними, зависит успех вашей работы. Правило простое. Если вопрос интересен всей аудитории или хотя бы большинству, надо отвечать. Не бойтесь сказать коротко и неожиданно «не знаю ответа», «не нужно время», Я разберусь, обязательно вам отвечу. Не бойтесь сказать. Надо же, я никогда не думала об этом. Но, наверное, это очень интересно. И дальше продолжить лекцию по своему плану. Но если вы прекрасно знаете тот предмет, о котором вас спрашивают, отвечайте подробно и качественно. Это может стать фишкой вашего выступления, то есть вашей большой удачей. Я однажды была на мастер-классе, в ходе которого ведущий специально включил свой компьютер, вошел в интернет и нашел-таки правильный ответ на сложный интересный вопрос. Хотя вопрос прозвучал неожиданно. Вот это была полная победа. На экране высвечивался весь путь его поиска, и виртуозное владение компьютером произвело добавочное сильное впечатление на аудиторию. Но если неожиданно прозвучал вопрос, который явно вводит разговор в другую сторону и касается только того человека, который его задал, надо постараться отложить ответ и сделать это максимально корректно, но достаточно жестко. Конечно, для того, чтобы прочувствовать настроение зала и определить, в какую сторону склоняется большинство, Надо хорошенько разглядеть этих людей. Огромная ошибка многих ораторов – боязнь смотреть в глаза людям, сидящим в зале. Поэтому старайтесь посмотреть в глаза каждому слушателю.